Глава тридцатая. Слава. «Это что за дрянь ты заказала, Славка?» Морщится Вера, глядя, как официантка плюхает передо мной тарелку с сочащимся жиром-бургером. Выглядит, как реклама гастрита. Как и положено настоящему спортивному сектанту, Верушка тщательно следит за питанием, и вся нездоровая пища для нее — Строгая табу. Еще она обожает порассуждать о правильном соотношении белков и углеводов в рационе. И сходу может назвать калорийность как минимум 50 продуктов. «Ну не я же летом собираюсь с Ричи, как его там, на соревнованиях трицепсами заигрывать?» «Огрызаюсь я. Поэтому могу себе позволить есть все, что захочу». Лицо Веры выглядит оскорблённым, как всегда происходит, когда я проявляю недостаточно уважения к персоне Кроссфит Божества. — Ричи Фронинг, голова твоя дырявая, пора уже и запомнить имя будущего мужа своей лучшей подруги. Прищурив глаза, она наблюдает, как я вонзаюсь зубами в покрытое кунжутом тесто и ехидничает. «А чего это мы такие взвинченные сегодня?» Отложив надкусанную вкусняшку в сторону, я со вздохом откидываюсь на спинку стула и изливаю события минувшего дня, начиная от разговора с отцом и заканчивая ненавистным розовым шарфом. Вера внимательно дослушивает мой рассказ до конца и, отхлебнув новомодный мача-латте, деловито уточняет. Увидела, значит, ты эту тряпку, возмутилась и выскочила. Каждая клетка тела начинает вибрировать воспоминаниями о вчерашнем дне. Горящие глаза Гасса, звук рвущегося капрона, жадные прикосновения его рта. Щеки начинают печь, словно их натерли каенским перцем, и ровно то же самое происходит под юбкой. «Ты бы себя видела сейчас!» «Славка», — ухмыляется Вера, — «не дать не взять флаг СССР. Чую, все-таки не сразу ты выбежала. Но не могу же я врать своей лучшей подруге. Утыкаюсь взглядом в расплавленный ламот Чеддера и признаюсь. Не сразу. Я хотела, но Малфы со своими ручищами... Ох, Дементор!» Восхищенно цокает языком верушка. Ох и проворен, чертяка! Оприходовал, значит, твою заброшенную лужайку. Прямо на душе светлее стала Славка. Да что там на душе? Будто бы сама поразовратничала в сласть. Чую платьишку моему таки суждено парочку сердец на вашей свадьбе разбить. Не суждено. Все время, пока я с ума сходила, он с девками ошивался. А измену, как ты знаешь, я не прощаю. «А что, если он тебе и не изменял?» — сочувственно кривит губы Вера. «Может, он у тебя, как почивший старикашка Хефнер? Тот тоже вечно с кучей улыбающегося силикона ошивался, хотя всем было понятно, что у дедули уже лет тридцать как не стоит». У Гаса с эрекцией все в порядке, — изрекаю мрачно. У него скорее проблема, как ее сложить. Верушка подпирает ладонью щеку и мечтательно вздыхает. Ох, все-таки нравится мне твой пятилапый, Славка. Был бы тобой не занят, блондином да поменьше, взяла бы себе в будуар на воспитание» прослеживает взглядом мои возобновившиеся нападки на бургер и кривица. — Но как ты это ешь, а? — Вкусно. — бубню я с набитым ртом и великодушно протягиваю ей четырехслойную массу. — Хочешь попробовать? — Акстись, пищевая грешница. Вере, Георгиевне, от одного этого запаха сегодня сотню бёрпи отпрыгать нужно будет. — Как хочешь. Пожимаю плечами и откусываю еще. Нет, правда, очень вкусно. В понедельник на работу я прихожу в дурном расположении духа. Во-первых, я ужасно хочу спать. Эта зима плохо сказывается на моей работоспособности. Чувствую себя вялой мухой. И даже утренние американо и хиты Макса Коржа не спасают. Во-вторых, мне приснился Газ, Будто бы он стал играть за «Спартак» и в первом же матче забил гол в ворота ЦСКА. Игорёк Акинфеев задирал золотую ногу, как мог, но это не помогло. А в послематчевом интервью Газ сказал, что забитый мяч посвящает своей будущей жене и единственной женщине, которую когда-либо любил. «Мне». Даже папа Игорь прослезился около телевизора, после чего дал свое демоническое благословение на наш неугодный интернациональный брак. Как тут не психовать? прекрасный несбыточный сон. Но и в-третьих, из головы не выходят слова Гасса о том, что я могла рассказать рафинаду о нашей проблеме. Помимо меня Малфая алчного кандидата медицинских наук Н.Б. Гладенькой и, возможно, любопытной медрегистраторши. Об этом больше никто не мог знать. Тогда остается вопрос. Откуда у сахарной башки такая осведомленность? Ответ – ниоткуда. Анализов в компьютере я не храню. Запись к гинекологу в личное расписание не включала. Идею о прослушке телефона отметаю сразу. Мы же не в казино-рояль и не в кванте Милосердия, в конце концов. Да и рафинат на Бонда откровенно не тянет. А вот на кого он тянет, так это на Питера Петигрю, подлого подлизу и предателя. «Егорушка, сладко воркую в трубку, зайди ко мне на пару слов, пожалуйста». Сбросив вызов, я поудобнее устраиваюсь в кресле и жду. А чтобы ждать было веселее, мысленно формирую белобрысую куклу Вуду и втыкаю в ее трепичные глаза пластиковые зубочистки. «Привет, Слава!» На пороге приторно сияет появившийся хомяков-младший. «Как твои дела?» Принимая во внимание его позорное разоблачение в Краснодаре, Рафинад выглядит чересчур бодро. Та же медово-сахарная улыбка и взгляд щенка, готового принести тапки. Словно не он сознательно пытался испортить мне жизнь, и не он разыграл дешевый спектакль с Лже эльзой Втыкаю еще одну зубочистку в Вуду Ширинку и презентую под лицу безмятежную улыбку. «Мои дела прекрасны, Егор. Я попросила тебя зайти, потому что не терпелась задать тебе пару вопросов. «Подожди, Слава!» — с жаром восклицает Рафинад, делая шаг мне навстречу. Замирает на месте, словно сам удивился такому решительному порыву, и одаривает меня фирменным взглядом стесняшки Анастейши. «Каков актерище!» Потупив глаза, он елозит гламурной тапкой по полу и нервно жует губы. «Ты должна знать, что все не так, как выглядит на самом деле. И я соврал тебе про Эльзу, потому что... Я влюблен в тебя, Слава. Я бросил ее, когда понял, что у меня возникли к тебе чувства. Просто больше не мог так. А потом испугался, и поэтому... Рука-лицо». Или как там? Под столом? Этот надушенный молец всерьез полагает, что кто-то в здравом уме способен повестись на такую чушь? Не выдержав, я соскакиваю со своего комфортного насеста и начинаю мерить шагами кабинет. Под кастрюлей моего негодования словно включили конфорку, и приправленная гневом смесь начинает закипать. А я вот уверена что не было у тебя никакой девушки, и что это все ты придумал заранее. Понял, что сопишь мне в ухо чересчур настойчиво и решил на время усыпить бдительность. Остановившись, я смотрю на Рафинада, ожидая, что он как минимум смутится, но этого не происходит. «Мне сейчас очень тяжело, Слава», делает он скорбное лицо. Я остался совсем один со своей безответной любовью. Все-таки уральский пельмешек — полный лузер. Какой нормальный парень начнет давить на жалость, когда пытается завоевать девушку? На что он при этом рассчитывает? На благотворительный бизнес-ланч с разделением счета и сочувственный чмок в лоб? «Эта безответная любовь тебя научила шариться по чужим сумкам». «Как ты могла такое подумать, Слава? Я бы никогда...» Его лицо превращается в известковый слепок. Сахарный кадык на сахарной шее дергается, и сахарные губы выводят железобетонный аргумент. «Честно, честно!» Даже слова «Да, я беспринципная сволочь и шарился в твоей сумке» Не могли бы стать более убедительным подтверждением его вины. Он и правда рылся в моей медицинской карте, подло шпионил за мной, наговорил гадости Гасу, все это время притворялся ванильным винни -пухом. Поступкам Малфоя нет оправдания, но именно этот белобрысый говнюк послужил катализатором нашего расставания. Того, что мое сердце напоминает сморщенную верблюжью коленку, и я третью неделю подряд засыпаю в шоколадных обертках в обнимку с мокрой подушкой. Того, что у меня не будет свадьбы, а у Верушки — феерически грязного секса с шафером. Внутри меня творится что-то странное. В уши словно натолкали хрустящие ваты, и вся кровь приливает к голове ты надвигаюсь я на него подлый мелкий хорек наглая физиономия так близко что побороть соблазн невозможно отвожу ладонь в сторону замахиваясь для смачной пощечины но в ту же секунду ее перехватывают чьи то твердые пальцы ц матрешка раздается рядом с сухом Предоставь это дело профессионалу.